Глава пятнадцатая. Неожиданность. Я бегло осмотрелся по сторонам, но, разумеется, никого не увидел. Маргарет, волоча за собой раненую ногу, отошла в сторону и уселась на вывалившийся наружу пустой оружейный ящик. Обхватила голову руками. Начала что-то бормотать. Кажется, ее накрыло. Но сейчас ее моральное состояние меня не интересовало. Я бросился к пикапу проверить команду. Белка была в норме. Все ранения поверхностные и несерьезные. Хотя очки Баста ей заглушили под ноль. Это никак не сказалось на ее шкале здоровья. Подготовленные уроды. Хорошо работали. Мне бы их подготовку. А вот раненый Корсар все еще был без сознания. Черт. Да чем же его так приложило? Во время аварии или кто-то из элитников постарался? Вроде все хорошо. Но расслабляться нельзя. Вдруг кто еще нагрянет? Время шло. Три минуты. «Пять?» Наш неожиданный спаситель так и не показался. Просто тихо сделал свое дело и растворился. Маргарет воспользовалась тупором шакалов, грамотно использовала ДШКМ, доделав работу неизвестного спасителя. И вот всего за две минуты мы вновь стали свободными. Черт, да кто такой этот снайпер? Таких знакомых у меня нет. По крайней мере тех, кого бы я знал и мог сейчас вспомнить, тем более на первом круге. А кто станет помогать просто так? «К тому же в таком месте, где всем друг на друга наплевать. Белка, держи аптечку. Попробуй привести Корсара в чувство», — сказал я, а сам шагнул к грузовику. «Я сейчас вернусь». Неторопливо подошел к Маргарет, сел рядом. Та подняла голову, удивленно взглянула на меня, но ничего не сказала. «Ты как?» — спросил я, кивнув на раны. «Жить буду», — кивнула она. «Спасибо, аптечку не нужно». «Зачем ты это сделала?» Я проигнорировал ее замечание. «Сделала что?» «Спасла наши шкуры?» — ухмыльнулась она, как бы между делом осматривая рану на плече. «Именно. Я не просил. А у меня был выбор. Эти элитные бойцы шакалов церемониться бы не стали. Просто сожгли Урал со всем содержимым, и все. О том, что я работала с гоблином, они вряд ли в курсе. И если бы я вылезла наружу, меня бы просто пристрелили. Ведь заниженная лояльность говорит сама за себя. Ранее я помогла тебе. Была в курсе того, что ты бил из пулемета по нашим людям и не помешала. Система все фиксирует. Здесь ее не обмануть. Может, для них я еще и не враг, но репутация у меня теперь низкая. И все для того, чтобы произвести на меня впечатление. Ты что, глухой? Я не поняла, для кого я тут распиналась? Я шумно выдохнул. Несколько секунд помедлил. Встал. Отошел метра на два. Затем повернулся и спросил. Кто стрелял по элитникам? Понятия не имею. Она пожала плечом и зашипела от боли. Но должна признать. Помощь пришла тогда, когда нужно? Да уж, очень вовремя. Словно по команде. Но чудеса случаются, особенно в бастионе. Вдруг это был кто-то из охотников? Случайный бродяга? Черт, да кто угодно. Но я в это не верю. Корсар наконец-то пришел в себя, хотя вид у него был хреновый. Объект Корсар. Фрилансер шестого уровня. Состояние здоровья 33,168. Лояльность положительная. Очнулся. «Смотрю, специальность автоматически сменилась». «Фрилансер?» «Ага». Видимо, у него болела голова, потому что он морщился и тер виски. «Что произошло перед крушением? Почему мы перевернулись?» — спросил я, вспомнив тот жуткий треск, когда наш Урал неожиданно подпрыгнул. «А, шакалы, мать их! У них было что-то вроде магнитного трамплина. Это такая способность! Я слышал, уровень прокачки запредельный». «Но ведь у них уровни не выше восьмого», — возразил я. «Откуда такие способности?» «Ха, а какая разница?» — спросила Белка. «Хан, блин, у него рука сломана. Нужен знахарь. Сами мы такое не вылечим. По крайней мере, быстро, точно. А здесь небезопасно «Знаю, было дело. Ходил уже со сломанными костями», — кивнул я. «Есть информация, где может быть ближайший знахарь». «Я знаю», — вдруг отозвалась Маргарет. Я оглянул в ее сторону, но ответ проигнорировал. Однако к сведению принял. Только он, это, того, ну, в общем, работает или работал на шакалов. Не самый надежный вариант. Вообще все знахари так или иначе завязаны на шакалов и другие крупные группировки. Ага, теперь понятно, почему у меня получилась та странная история с убившим белого знахарем на болотах, малым и с раной таксой. А я-то все гадал, неужели он реально из-за денег пошел на убийство моего напарника? Где? Спросил я, все-таки обернувшись к девушке. «Хватит уже ломаться. Раздают помощь, бери. Мотивы потом. В соседнем кластере. Километров восемь. Ну, может, больше». Я быстро оценил состояние черного пикапа элитников. Боковое стекло, водительская дверь, все в труху. Сам транспорт практически целый. «А, черт, переднее колесо пробито в трех местах. Нужно менять. Транспорты, на которых нас преследовали ранее, все уничтожены и вряд ли на ходу». Их было видно даже отсюда. м да других вариантов нет. Топать пешком 8 километров по землям, где могут встретиться другие патрули шакалов, это займет день, и то, если без приключений они будут. Но нам бы сначала восстановить здоровье и очки Баста. Без способностей особо не повоюешь. И если на первом-втором кругах это не столь существенно, то дальше без этого никак. Впрочем, пока это не важно. Не успел я все это обдумать. как внезапно упал после боевой лог. Внимание! В связи с тем, что за последний проведенный бой вы поразили сразу несколько противников, текущий лог объединен в один. Вами уничтожено 13 противников. Из них один объект со статусом элитный. В результате проведенного сражения вы получаете сила 41 очко, ловкость 39 очков, выносливость 44 очка, удача 12 очков. Получено опыта 9162 очка. Получен новый уровень. Ваш текущий уровень 6. Состояние вашего здоровья 63 из 167. Ваша способность ржавчина улучшена до уровня 4. Ваша способность автогения улучшена до уровня 4. Способность бионавигация повышена до уровня 3. Вам добавлено 40 очков распределяемых характеристик. За активное участие в противостоянии шакалам вы получаете бонус от бастиона, предмет жетон X1. Добавленный предмет находится у вас в инвентаре. Продолжайте побеждать. Я ошарашенно выдохнул, читая всплывающий перед глазами текст. Неплохо упало. Я бы даже сказал, очень неплохо. Был момент, когда я уж было подумал, что система снова халтурит, и мне опять ничего не достанется. — Хан, ты чего завис? — спросила Белка, внезапно появившись в поле зрения. лог пришел. Чуть отстраненно ответил я, запоминая плюшки. — А, вижу. О, поздравляю с шестым уровнем. Нормально пришло? — Очень. И ещё вот что дали. Я полез в инвентарь и вытащил наружу самый обычный с виду металлический жетон. На нём были выбиты какие-то цифры, буквы. Также имелась тонкая металлическая цепочка и крохотное кольцо. Всё это было лёгким, приятно тёплым. Но для чего оно мне нужно? Жетон? Блин, лучше бы оружие. э погоди-ка. Что? Вдруг охнула белка, увидев жетон на моей раскрытой ладони. Хан, да ты реально счастливчик. Обалдеть. м, -м. Что это такое? Я еще раз взглянул на белку и только потом снова перевел взгляд на подарок бастиона. Предмет жетон Х1. Уникальный предмет. Основное свойство. Описание недоступно. Дополнительные свойства. Описание недоступно. Скрытые свойства. Описание недоступно. Прочность высокая. Владелец привязан автоматически. Объект номер 6212. Хан. Эта штука что-то вроде накопителя. Ее можно носить на шее. Правда что ли? «Ух ты! Достойное применение!» — облегченно выдохнул я, изобразив крайнее удивление. «Ни за что бы не догадался, если бы ты не сказала, как это носить!» «Тьфу, Хан! Я же серьезно! Если я не ошибаюсь, то жетон может копить очки Баста, как пауэрбанк-энергию! Если они у тебя слиты в ноль, можно быстро перекачать их отсюда!» Она ткнула пальцем в металлический жетон. но ну и это еще не все! Конечно, могу ошибаться, если им воспользуется кто-то другой без твоего согласия!» то предмет высосет всячески баста, а в некоторых случаях и 25% шкалы здоровья. В общем, нормальный такой предмет. Я видела у торговца что-то подобное, только он просил за него 150 синих лидов. Были бы тогда деньги, обязательно бы взяла. Откуда ты все это знаешь? Ну, так все предметы бастиона разбиты по классам. Свойства схожи. Жетоны, браслеты и кольца – редкие предметы. И попадаются нечасто. Только от бастиона и можно получить... «Ты что, не изучал?» «А ведь я и правда про этот тип предметов вообще ничего не читал. Ранее я подобного не видел ни у кого. Ну или, может быть, просто не обращал внимания. Думал, побрякушка?» «Ну а уже жетона запас очков откуда?» Вопрос был простым, но актуальным. «Не знаю», — честно ответила Белка. «Больше я ничего не узнал, но все-таки повесил его на шею. Вдруг и правда пригодится?» Несколько минут спустя я оказал медицинскую помощь Маре, хотя белка мои действия не одобрила. Но еще бы! Ранее в ущелье. Пулю-то она получила как раз от нее. Хорошо, что не наглухо. Объяснил свой поступок тем, что теперь все мы в одной связке. Аргумент так себе, но других у меня не нашлось. Не знаю, доверял ли я Маргарет, но вот смерти уже не желал точно. А ведь до перерождения в новое тело собирался кишки выпустить этой суки. М-да... Наверное, кто-то скажет, что короткая у меня память. Мол, забыл, как жена умирала у меня на глазах. Нет, не забыл. Как бы там ни было, но мой первоначальный план подразумевал использовать маркеры для встречи с гоблином. А теперь это стало немного проще. Простреленное колесо общими усилиями мы заменили. Корсар хотел за руль, но белка ему не позволила. Водила со сломанной рукой нам сейчас точно не нужен. Хотя, конечно, Урал он приземлил нормально. Могло быть куда хуже. Общим голосованием роль водителя досталась Белке, хотя та уверяла, что у нее и прав-то нет. «Думаешь, здесь тебя кто-то оштрафует?» — хмыкнула Мара. «Что тут дорожно-патрульная служба где-то есть? А ты вообще заткнись, я с тобой не разговаривала». Белка затаила злобу и была непреклонна, ее можно понять. «Мне бы что-то с этим сделать, но я не хотел. Не до того было. Если все будет хорошо, притрёмся друг другу как-нибудь». «Ну и дура». «Я не поняла. Это сисястая что, теперь с нами?» Вспыхнула покрасневшая злость и белка, бурая соперницу яростным взглядом. Мара снова хотела огрызнуться, но я ее перебил. «Еще нет, но если докажет свою преданность, то в перспективе и вообще. Если бы не она, элитники покрошили бы всех нас. Ситуацию все помнят». «Преданность? Я что, собака?» Вдруг возмутилась Мара, хотя и неохотно. Было видно, что ее сейчас любое мое решение устраивает. «Ты знаешь, о чём я!» Там многозначительно хмыкнула, но промолчала. Зато белка не унималась. «Ага, как же! Хан, а ты не подумал, что, может, эти уроды в чёрной форме нас нашли именно из-за того, что сисястая с нами, а?» Я на мгновение напрягся. С некоторым подозрением взглянул на Мару. А ведь за ней уже был подобный грешок. В прошлый раз меня нашли именно по её наводке. «Хан, я не... я ничего, правда!» затороторила лата явно перепугавшись. Затем она повернулась к Белке и парировала. «И вообще? Чего ты к моим шарам прицепилась? Завидуешь?» Белка сначала покраснела, потом позеленела, отошла прочь. А я задумался. Признаюсь, я как-то и сам упустил тот момент, когда Маргарет решила влиться в команду. Она у нас, конечно, разношерстная и пока не сработанная, но разве есть выбор? Корсару было пофигу, ему девушка ничего плохого не делала. А тот факт, что враги иногда становятся друзьями, он сам же и озвучил, хотя его никто не просил. Белка была против, но я взвесил все за и против и решил, что два снайпера в команде это хорошо. А насчет доверия к ней? Ну, это пока еще открытый вопрос. Посмотрим, что будет дальше. Сам же я сомневался. Не люблю менять свои решения. Но и поступать по-свински я не люблю еще больше. Борец за справедливость, блин! Общими усилиями мы забрали ДШКМ и часть оружия из перевернувшегося грузовика. Пулемет немного пострадал, но был вполне боеспособен. Я не забыл прихватить и свой М79. А вот потерянный во время крушения грузовика самострел пришлось бросить. Его просто раздробило стальным контейнером. В результате я нашел лишь кучку деформированных деталей. Предмет самострел. Огнестрельное оружие для боя на коротких дистанциях. Прочность сломана. Восстановлению не подлежит. «Вот дерьмо! Это же подарок белого!» Откровенно разозлился я, вспомнив его слова. «Веща вправду была хорошая, пусть и не самая удобная. Он мне дорог, как память. Ведь белый был тем, кто открыл мне глаза на самые очевидные вещи». «Так бывает», — попытался успокоить корсар, но получилось как-то жалко и нелепо. «Это всего лишь самострел. Подобного оружия полно. Ну, не полно, но найти можно». «Особенно у торговцев, субъектов». «Да, может, твое и особенное, но есть экземпляры куда серьезнее». Белка не стала заморачиваться. Хотя я видел, с каким сожалением она смотрела на свою старую винтовку. Собрали оружие, и от элитников оно оказалось более хорошим. Пулемет, несколько автоматов, четыре пистолета, ящик с гранатами. Шмотки, оставшиеся после рассыпавшихся в прах тел черных, мы брать не стали. Хотя Корсар настаивал. Забрали только то, что было новым и еще не использовалось. Все закидали в кузов пикапа, он реально был огромным. Часа полтора ушло на подготовку, и хотя я переживал, что могут появиться новые шакалы, счастью, этого не произошло. В конце концов мы забрали все необходимое и выехали. Правда, без водительской двери оказалось эффектно, но совсем неэффективно и неудобно. Ну да ладно, переживем. Мара после осмотра карт ближайших кластеров Указала приблизительный путь. Расстояние не очень большое. Жаль только, что впереди была граница кластера, в которой на этот раз оказалась широкая река, местами поросшая камышом. «Так, и что делать?» поинтересовалась Белка, осматривая берег. «Там глубоко». «Эпика плавать не умеет», выдал свое заключение Корсар. Часть здоровья он уже восстановил, но из-за сломанной руки стояло ограничение. Вообще, для того, чтобы срослась конечность, нужна масса регенерона, Нормальные, не экстремальные условия и дня 4-5 времени у нас был только регенерон. Да и того не особо много. Вспомнил себя в том же положении. Блин, как я вообще тогда выжил? Жирный механик меня тогда едва не убили. И если с первым все понятно, то история второго меня крайне удивила. Но это ладно, вряд ли когда-то еще встречу механика. «Хан», — позвала белка, — «если ориентироваться по карте, то дальше километрах трех по руслу есть брод». «Возможно, эта дура там пройдет». Она уважительно глянула на черный пикап. «Машина действительно зверь». «Ну да, транспорт у нас серьезный», отметил Корсар, после чего задумчиво добавил. «Но все равно это только третий уровень». «В каком смысле третий?» «Не понял я». «У машин что, тоже есть уровни?» «А почему я ничего не вижу?» «Вообще никакого идентификатора?» Маргарет усмехнулась. Корсар заржал. «Темень, прости». Белка сделала серьезное лицо. Среди субъектов иногда встречаются механики. Редко. У них именно специальность такая. Так вот, они, и только они могут сотворить с машиной что угодно. Была бы достойная плата Для них идентификатор полностью открыт. Честно говоря, я плохо себе это представляю. Я почесал затылок, все еще глядя на противоположный берег. Само собой. Это как бы не секрет, но... В общем, вряд ли кто-то здесь вообще видел, как модернизируют и поднимают уровень машинам. Бестактно стрял Амара. «Нет, понятно, что им добавляют броню, форсируют движки, ставят вооружение и дополнительное оборудование. Но это имеет какую-то процедуру, в результате которой... Вот я херню несу. Не вникай, Хан». Сложно себе вообразить процесс. И тут я вспомнил, как собирал свой М-79. Процесс сборки гранатомета ведь тоже был непростым. Кажется, эта способность у меня не качалась вообще. «Так почему бы в альтернативу оружейнику не существовать механикам?» «Ладно, ясно, понятно». «Ну и что? Сможет эта дура пересечь реку?» «Смотреть надо», — вздохнул корсар. «Глубину, скорость течения, грунт. Может, там камни сплошные?» «Вот этим и займемся. Мара, куда нам дальше?» «Туда». Она указала на юго-восток. «Сразу за рекой граница кластера. Прямо по береговой линии». Мы вновь продолжили движение. В общем-то, все прошло тихо и спокойно, если не считать стаи дерзких мырей, увязавшихся за пикапом. Намеков они не понимали. Пришлось немного пострелять. Их стало меньше. Местность была живописная. Бесконечная степь с редкими холмами и оврагами наконец-то закончилась. Начали попадаться группы зеленых деревьев. Тут и там были заросли камыша, частично скрывающие реку. Пошли кустарники, небольшие рощи. Ехали с открытыми окнами, особенно белка. Стоял отчетливый запах тины и застоявшейся воды. Я даже немного отвлекся от проблем. «Эх, сейчас бы раков вареных!» — жадно облизнулся Корсар, глядя на гладкую поверхность воды. «С укропом, килограмма четыре». «Ага, с пивом!» Тут же поддакнула Маргарет. Белка снова наградила ее недобрым взглядом. «Может, это просто соперничество или ревность?» «А кстати, они реально в бастионе есть?» — спросил я. «Пиво?» раки. М да, каждое своём. Пива точно есть, да и другого алкоголя хватает. У нас был свой пар. Потом закрыли, сказала Белка. А вот насчёт раков не знаю. Я слышала, что на четвёртом круге в заводях есть такие раки, что человека пополам перекусывают клешнями, размером с этот пикап. Жуткие твари. Ну, про четвёртый круг рассказывает много чего. Дерьма там хватает. «Причем оно не только воняет, но и тебя сожрать хочет, и может». «Так, все!» — отрезал я. «Мара, где здесь брод?» «А я откуда знаю? Я тут еще не была». Девушка сделала удивленное лицо и для убедительности пожала плечами. «Нашел, что у нее спросить?» — хмыкнула белка. «Сисястая знает только, как и куда мужика ублажать». «Да ты достала уже!» — вспыхнула та. «Свои не выросли, чок моим пристало?» «О, сейчас подерутся», — облизнулся корсар в предвкушении. «А э, в грязи, слабо». «Ага, сейчас», — одновременно ответили красные от злости Мара и Белка. Корсар, прикрывая поломанную руку, поспешил притихнуть. Я шумно выдохнул, наградил их гневным взглядом и вышел из машины, демонстративно хлопнув дверью. «Вот и как с такой командой брать базу шакалов? Да ладно базу взять, это так, ерунда. Самое простое из того, что нам вообще предстоит». «Гоблин ведь наверняка в курсе первоочередных планов шмеля. На фоне месте шмелю взятие базы шакалов выглядит, когда магазина прошмыгнутся». «О каком к черту штурме цитадели тут разговор? А идти к центру бастиона с этими? Вот как?» Я хлопнул по лбу, вытер пот. «Хан», — позвала белка, — «ты чего?» Я не ответил. Хлопнула вторая дверь. Это вылезла Маргарет. «Ладно, все понятно. Я понимаю, в чем дело», — начала та избилась с мысли. «Мы на месте, хан. Отсюда видно брод». Я не отреагировал. «Ну все, ладно». Белка тоже выбралась наружу. Ей это было проще. Дверями хлопать не нужно. Обещаю. Больше никаких конфликтов. Мы должны доверять друг другу. Но отношения только рабочие. ни о какой дружбе. В общем, все. Решили. «Решили? Вы хоть понимаете всю важность возложенной на меня задачи?» Тихо произнес я, обернувшись к машине. «Перед нами и так куча серьезных проблем». почти никакой информации еще и время против нас вы в курсе что бастион отвел мне на это дело всего месяц нет не в курсе обе растерянно переглянулись ну так я вам докладываю по истечении еще двадцати восьми дней от меня ни хрена не останется от Бастиона, быть может тоже ничего не останется если шмель получит все необходимое всему этому конец тотальный и вам и мне и тысячам других обитателей системы Никто нам не поможет, потому что никто не поверит. А кто поверит, все равно не поможет, потому как опасно. Для всех опасно. И прошу отметить, вы подписались на это дело добровольно. Я глянул на Маргарет. С тобой вообще пока не решили. Маргарет вздохнула. Белка отвернулась. Корсар слушал радио. Нам предстоит задача, с которой, может быть, не справится целая армия. Я повысил голос. Это понятно. Да нихрена вам не понятно. Вы не видели цитадели? Не видели мощи шмеля. У него огромные возможности. А вы тут устроили увеселительную прогулку. Цепляетесь друг друга. Да еще пару часов назад всех чуть было не перестреляли. А кого-то вообще сжечь могли. Ну? Все, хан, хорош, подал голос корсар. Ну да, поспорили девчонки, с кем не бывает. Думаешь, так просто сработаться? Да мы и знакомы-то чуть больше двух дней назад. И вообще, ты же видишь, опять тема сисек. грязь Голова пострадавшего экс-охотника пострадала еще раз. Белка залепила корсару такую звонкую оплеуху, что у него глаза собрались кучу. Он даже приуныл, выглядел красиво. А я не своевременно вспомнил о том, что ранее не отмечал, что корсар оказывается тот еще юморист. У охотников-то он держался обособленно и жестко, а тут как недалекий пацан-подросток. На него что, девушки так влияют? Ну, решили, мы работаем или сиськи в Спросил я. Меня аж передернуло от эмоций, а побледнела. Белка снова нахмурилась. «Да что ж ее так беспокоит?» «Работаем». «Точно?» «Да», — ответили все трое. «Ну хорошо, перебираемся через реку и едем к базе шакалов. Ведем наблюдение, да?» Я уже собирался вернуться в машину, когда из-за ближайших кустов раздался чей-то хриплый голос. «Ну привет, Артем. Давно не виделись».